Тема 12. -я. джайнизм. Термин джайнизм происходит от джина, что значит победитель. Представители джайнизма джайны ведут свое учение с мифических времен, связывая в действительности фантастическую предысторию джайнизма с деятельностью 24 четырех праведников Тиртханкаров, то есть ведущих через океан бытия. Из которых реально лишь два последних это Паршва и Махавира. Первый основал общину в Бихаре, Восточная Индия, куда принимались мужчины и женщины, которые делились на мирян и аскетов и соблюдали четыре обета: Ахимса, Невреждение, Сатья, Правдивость, астея Неворовство и Апариграха — непривязанность, отрешенность, уже известная нам из прошлой темы. Махавира из рода кшатриев, живший в VI веке до нашей эры, наложил на джайнов обет целомудрия, брахмачарья, требовавший от аскетов полного воздержания от секса, а от мирян — соблюдение супружеской верности и ограничение себя в наслаждениях. Монахи-аскеты жили в лесах Нагими. Сам Махавира стал главой общины джайнов лишь после того, как в 30 лет ушел от семьи и прожил в лесу без одежды и почти без пищи 12 лет, пока не достиг прозрения. Источники Согласно джайнской традиции, Махавира оставил своим ученикам 14 книг. В III веке до н.э. в городе Паталипутри на Вседжайнском соборе был составлен и утвержден канон джайнов Сиддханта, из которого наиболее чтима Кальпа Сутра. Страница 74. В каноне много сведений научного и практического характера. По вопросам астрономии, географии, космогонии, хронологии, по архитектуре, музыке, танцам, эротике, методам воспитания Гетер и тому подобных. Джайнизм и брахманизм. Как и Бхагавадгита, Сидханта содержит в себе элементы критики брахманизма Джайнизм отрицает святость Вед. Он высмеивает брахманский ритуал. Например, если правда, что при помощи омовений холодной водой можно достичь совершенства, то тогда лягушки, черепахи и змеи достигают высшего совершенства. В соответствии с обетом Ахимса джайны осуждают кровавые жертвоприношения и призывают щадить чужую жизнь. Джайнизм, допускает женщин к монашеству и к изучению священных книг джайнов, тогда как в брахманизме женщина в этом отношении приравнена к шудре. Джайнизм почитает не богов, а тиртханкаров и джин. Вместе с тем, между джайнизмом и брахманизмом много общего. Джайнизм верит в сансару, карму и мокшу. Его цель – освобождение от жизни, понимаемой как страдание. Этой мировоззренческой цели и должна служить жизнь в общине. Правда, в отличие от брахманизма, джайнизм считает, что закон кармы нельзя умилостивить жертвами богам, однако его можно победить. Джина – это тот, кто победил закон кармы. Последствия дурных дел, содеянных в прошлых воплощениях, можно побороть еще при жизни. Но самое главное – это освобождение от сансары. Дуализм. Как и бхагаватизм, джайнизм дуалистичен. Но если там говорилось о прокрите и пуруше, сходящейся правда, в атмане, поэтому дуализм гиты относителен, о чем ниже – то джайны говорят о неживом «аджива» и живом «джива». Неживое включает в себя состоящую из атомов «ану» материю, пудгала, то, что поддается соединению и разъединению, пространство «акаша», время «кала», среду, стимулирующую «дхарма» и не стимулирующую, а «дхарма» движение живое отождествляется с одушевленным. Для джайнов даже земля одушевлена. Правда, воздух, вода, земля и огонь, а также и растения обладают лишь чувством осязания, в то время как птицы, животные и люди наделены всеми пятью чувствами. В целом джива вечна и неприходяще, но она распадается на множество облеченных в самые разные материальные оболочки душ, которые переходят из одного тела в другое — сансара. Однако во всем живом в сущности заключена одна душа. Отсюда следует обет Ахимса — мокша — понимается в джайнизме как полное и окончательное разъединение дживы и адживы вообще, соединение которых и есть карма как таковая. Но карма в то же время разнообразна. Одна карма определяет рождающую нас семью и природу нашего тела. Другая — продолжительность жизни. Третья — отношение к наслаждению, страстность, которые и есть, согласно джайнизму, основа соединения дживы с адживой. Три жемчужины. Для освобождения еще при жизни необходимы правильное поведение, правильное познание и правильная вера. Страница 75. Правильная вера ⁇ это вера в авторитет Тиртанхаров. Правильное поведение ⁇ соблюдение пяти обетов, а также прощение, смирение, честность, правдивость, чистота, воздержание, строгость к себе, жертвенность, непривязанность к внешнему миру, невозмутимость и тому подобное. Третья жемчужина – это правильное познание, гносеология джайнов. Гносиология У джайнов существует довольно разработанная система познания. Они различают шрути, авторитарное знание, и мати. В нем участвуют память, опознание и вывод. В мате входит непосредственное восприятие внешних и внутренних объектов, как органами чувств, так и умом. От такого непосредственного познания джайны отличают другое, когда душа, джива, не опирается ни на чувство, ни на ум. При таком сверхнепосредственном знании душа смыкается с предметами познания без всякого посредничества чувства и ума, но для этого надо устранить те кармы, которые препятствуют таким контактам. На первой ступени такого знания джива воспринимает как отдаленные, так и мелкие предметы. На второй ступени душа, преодолевшая в себе зависть и ненависть к людям, получает прямой доступ к настоящим и даже прошлым мыслям людей. На третьей ступени достигается всеведение, абсолютное знание, доступное, однако, лишь джинам, освобожденным душам. К сожалению, реальные знания джайнов были невелики, и их могущество было лишь воображаемым, сказкой. Иначе не были бы столь фантастичными представления джайнов и амирантов джинам, которые обитают на высшем небе, на небе мокши, на небе освобождения. История, согласно джинам, распадается на три эры – прошлую, настоящую и будущую. В каждой из них имеются 24 тиртханкара. В каждой эре люди проходят путь от счастья к несчастью и снова к счастью. Так и в нашей эре. Сначала все были равны и сыты, ибо обильно были источники пищи, какие-то сверхъестественные деревья. С упадком их урожайности на людей надвинулась гибель. Однако первый Тиртханкар Ришабха, живший неизмеримо давно и неизмеримо долго, спас людей, одарив их законами, земледелием, торговлей, скотоводством, мечом и чернилами. Дигамбары и Шветамбары Джайнизм распадается на две секты. Это умеренные «шветамбары», то есть одетые в белое, и крайние «дигамбары», то есть одетые пространством, поскольку джайны, принадлежащие к этой секте, иногда не носят никаких одежд. Страница 76 «Дигамбары не признают канон. Они крайне ограничивают себя в питании» и думают, что женщина не способна достичь полного освобождения, мокши. Они противники каст. У них три ступени аскетизма. Чтобы стать аскетом-анувратом, надо оставить семью, остричь волосы и жить при храме на подаяние. Аскет-махаврата имеет только набедренную повязку, и ест рис с ладони один раз в день. Аскет нирвана всегда обнажен, ест рис через день. Шудры аскетами быть не могут. Аскетизм умеренных джайнов-шветамбаров менее строг. Но и они носят только белую одежду и завязывают рот белой повязкой, дабы невзначай не проглотить какое-либо насекомое. Джаинские аскеты не могут долго находиться на одном месте, они вечные странники. Но идти они могут лишь при свете и разметая перед собой дорогу, дабы опять не повредить живое. Джайны имеются в Индии и сейчас, они немногочисленны, составляют 0,5% населения современной Индии, но они влиятельны. Примечание. О них смотри «Гусева Н.Р. Джайнизм», Москва, 1968 год, страница третья. конец примечания.